Глава вторая. Крикли Хоул. «О-о-о!» — это было благоговейное восклицание Лорен. Гейб улыбнулся Эве. «Не слишком убого, да?» — спросил он, дав жене мгновение другой оглядеться. «Я и не предполагала, — начала была та. Это...» — она снова умолкла. «Это кое-что, верно?» — продолжила ее мысль Гейб. Осмотрев дом снаружи, считала, что внутри будет весьма посредственно... Просторно, но, ну ты понимаешь, без излишеств. Ничего подобного не ожидала. Нет, ничего подобного не могла себе и представить, подумала Ева. Они вошли в просторный холл с галереей. Холл оказался намного выше первого этажа, завершённого галереей с балюстрадой, тянущейся по двум сторонам огромной комнаты. «Должно быть, этот холл занимает половину дома», — сказала Эва, разглядывая потолочные балки высоко-высоко над головой и удивляясь кованой чугунной люстре, выполненной в виде лапы с когтями. «В остальном дом самый обычный», — пояснил Гейб. «Слева от тебя кухня и общая комната. Вон за той двустворчатой дверью прямо перед нами гостиная». Он вздернул подбородок, указывая направление. Спальни вдоль галереи, слева и в центре. Их несколько, есть из чего выбирать. Эва указала на приоткрытую дверь, которую гейт пропустил. Она находилась рядом с кухонной, но между ними стоял старомодный шифоньер. Эва видела только полоску густой тьмы за ней. Ты не сказал, что там. По какой-то причине, возможно, ради безопасности, потому что сразу за дверью начинались ступени. Да и открывалась она в сторону холла, в отличие от прочих. Гей подошел к ней и решительно закрыл. «Там подвал», — сообщил он через плечо. «Келли, держись от этой двери подальше, хорошо?» Неожиданно резко обратился он к дочери. Девочка на мгновение перестала кружиться на месте, не отрывая восхищенного взора от люстры. «Хорошо, папочка», — рассеянно пообещала она. «Я серьезно». Ты не должна спускаться туда без меня или мамы, слышишь? Да, папочка. Она снова закружилась, а Эва недоумевала, почему гей проявил излишнюю строгость. Эва прошла дальше в холл, Лорен следом за ней, а Келли осталась позади у распахнутой входной двери. Справа широкая деревянная лестница вела на галерею, выше, на повороте Лестница образовывала небольшую квадратную площадку, где висело с ничем не занавешенное окно почти до самого потолка. Оно пропускало лишь слабый дневной свет, и хотя этот свет был бледным, он всё же освещал большую часть отделанных деревянными панелями стен холла и выложенный плетенком пол. Эва присмотрелась к обстановке. Несколько неинтересных масляных пейзажей, потемневших от времени, украшали стены. Два разных дубовых стула с тёмно-красной обивкой стояли по обе стороны двухстворчатых дверей гостиной, но кроме них попадались и более приятные взору предметы. Узкий столик-консоль скромно приткнулся к стене между дверями в подвал и в общую комнату. Буфет тёмного дерева возвышался под лестницей. В углу нижней лестничной площадки, совершенно голый, без ковра, притаился круглый торшер с пустой вазой наверху. О, ещё под лив входной двери стоял зонтик, а рядом с лестницей был встроенный в стену широкий и глубокий открытый камин. На его железной решётке лежали сухие поленья. Эва понадеялась, что когда его разожгут, он подарит им немножко бодрости, в которой все они так нуждались, не говоря уже о тепле. Она невольно вздрогнула и зябко повела плечами. Из-за нарочитой простоты фасада здания этот холл казался почти нелепым. Всё выглядело так, словно крикли холл строили два архитектора. Один занимался наружной частью дома, другой внутренней. Архитектурная несовместимость частей ошеломляла. Кейп подошёл к жене. Не хочется тебя разочаровывать, но повторю, остальное здесь совсем не такое чудесное. Гостиная довольно безсветная, Она занимает всю заднюю часть первого этажа и совсем пустая. Мебели там нет. Кухня просто кухня, да и всё остальное в этом роде. О, общая комната неплоха. Хорошо, а я уж встревожилась, вдруг на меня свалится ещё что-нибудь и такое. Главное, чтобы другие комнаты были удобными, она всмотрелась в галерею. Ты говорил о спальнях? Мы можем выбрать для себя любую. Я присмотрел одну, как раз напротив лестницы. Она вполне приличного размера, и там есть большая кровать с четырьмя столбиками. Правда, без полога, но она необычная, тебе понравится. А комната рядом вполне подошла бы девочкам. Поставим в детской их собственные кровати из дома. Но тут есть и другие комнаты. Давай вместе посмотрим. Он показал на двери, видимые слева от лестницы сквозь балюстраду. Может, найдём что получше. Он глянул на жену, приподняв брови. "Ну что, думаешь, годится нам этот дом?" Эва улыбнулась, надеясь рассеять его опасения, ведь Гейб слишком старался в последние дни. "Уверена, мы отлично поживём тут некоторое время. Спасибо, что нашёл это место." Он обнял жену и коснулся губами её волос. "Это наш шанс, Эва, понимаешь? Шанс забыть Нет, забыть этот ужас их ничто не заставит, Эва промолчала, прижимаясь к мужу, потом слегка вздрогнула и отстранилась. Он вопросительно глянул на неё: "Ты в порядке?" "Дело не в холодном промозглом воздухе", сказала она себе. "Это просто напряжение последних месяцев. Она прилагала слишком много усилий, чтобы жить обычной жизнью, не ради себя самой, но ради девочек, ради Гейба". Неотступное горе и чувство вины, колючие осколки, заставлявшие её содрогаться, шипы, пронзающие её, стоит лишь в мгновение забыться, просто сквозняк, солгала она. Гейп не поверил, это было видно по выражению его лица, но отошёл от неё и направился к приоткрытой входной двери. "Эй", услышала я его у себя за спиной. "В чём дело, парень?" Она оглянулась. Гейб присел на корточки перед дрожащим Честером. Пес стоял на пороге, его задние ноги оставались снаружи. — Давай, Честер, входи, — предложил Гейб, — иначе насквозь промочишь свою задницу. Снаружи снова зарядил дождь. Келли протопала мимо Эвы, подошла к псу и погладила его по голове. — Ты простудишься, — сообщила она Честеру, перебиравшему перед ними лапами и тихонько повизгивающему. Гейп легко поднял пса и потрепал по холке. Честер заскулил, но Гейп перенёс его через порог и ногой захлопнул за ним дверь. Дрожащий пёс завертелся, вырываясь из рук. "Полегче, Честер", хмыкнул Гейп успокаивающе. "Тебе придётся привыкнуть к этому месту". Честер выразил протест. Он попытался освободиться, дёргаясь в руках Гейпа так, что тому пришлось опустить пса на пол. Собака рванулась назад к двери и принялась скрести её лапами. "Эй, оставь её в покое". Гей подтащил пса от двери, уже не пытаясь взять его на руки. Келли и Лорен с интересом наблюдали за ними. "Честеру здесь не нравится", с лёгким беспокойством в голосе сказала Лорен. Эва обняла дочь за плечи. "Просто это место ему незнакомо, вот и всё", сказала она. Подожди, к вечеру он будет чувствовать себя в Крикли-холле так, словно прожил тут всю жизнь. Лоран подняла голову и посмотрела на мать. Ему тут страшно, мрачно сообщила она. Ох, Лоран, что за ерунда? Честер всегда с опаской относится ко всему новому. Он скоро привыкнет к дому. Эва улыбнулась, но улыбка не была искренней. Может быть, Честер почувствовал то же самое, что и она сама, в тот момент, когда переступила порог дома, нечто, что заставило её содрогнуться несколько мгновений назад. Что-то было не так в криклихом холле. Остальная часть дома всех разочаровала. Когда Гейп показывал им новое обиталище, девочки, конечно, с энтузиазмом исследовали все закоулки, но Эва оставалась рассеянной. Остальные комнаты были просто комнатами, разве что кроме гостиной, поражавшей длиной, если верить агенту по недвижимости, эту комнату когда-то использовали как кластную, и большая кухня ничем не выделялась. Там имелась старомодная электрическая печь, глубокая фарфоровая раковина у поцарапанного деревянного стола, простой, но вместительный буфет, кладовая, покрытый линолеумом пол и чёрная железная плита. Дрова в ней уже лежали, так что зажечь огонь оказалось минутным делом. Гейб к тому же во время прошлой поездки успел купить в Хоулу-Бей и уже установить дешёвенькую стиральную машину и сушилку, так что одной проблемой стало меньше. На втором этаже, как и было обещано, оказалось достаточно спален, и я воз девочками осмотрели их, памятуя о первоначальной идее Гейба, как ни странно, Лорен не стала жаловаться, что ей придётся делить комнату с Келли, и Эва предположила, что дочь тоже немного ошеломлена размерами криклихолла. В первый обход они не стали карапкаться на самый верх, но Гейб говорил, что под крышей, судя по всему, была когда-то детская. Там до сих пор стоят остовы детских кроваток, а сквозь накопившуюся на окнах мансарды пыль и грязь почти не проникает свет. Видимо, те помещения не использовались уже много-много лет. Большая часть мебели в Крикле-Холле была старой, но не антикварной, и Эва молча порадовалась этому открытию. Дети и собаки — не слишком хорошее соседство для драгоценных предметов антиквариата. В общем, еще один повод для беспокойства исчез. Последней частью дома, оставшейся неисследованной, был подвал, Где, по словам Гейба, находились паровой котёл отопления и электрогенератор. Видимо, в этих местах частенько случались перебои с подачей электроэнергии, и генератор установили, чтобы иметь под рукой автономную систему света и тепла. О, там есть ещё кое-что способное удивить всех, намекнул Гейб. Но это может и подождать, пока они не устроятся как следует. В четвером Они быстро разгрузили машину, перетащив в дом весь багаж. Им пришлось бегать туда-сюда под надоедливым мелким дождём, сохраняя равновесие на предательски влажных досках моста. Девочки возбуждённо смеялись и визжали, шлёпая по лужам. Никто не бросил дело, пока в дом не занесли все до последней вещи. Потом Лорен принялась таскать наверх подушки и простыни. Ей понадобилось подняться по ступеням тризды, чтобы устроить постели для себя и сестры, а Геей тем временем разжёг огонь в большом камине холла, а затем отправился в подвал разбираться с котлом отопления. Честер спал беспокойным сном на своём любимом одеяле, расстеленном в углу кухни, куда его заманили любимым лакомством куском жареного цыплёнка. Ева достала из картонных коробок фаянсовую посуду и кухонные принадлежности, замочила всё в двух глубоких раковинах, наполнив их горячей мыльной водой. Бойлер, похоже, работал отлично. Окна над раковиной и кухонным столом выходили на лужайку перед домом и речку. Ева могла видеть качели, висевшие на ржавых цепях, их деревянное сиденье блестело от дождя, и мост через торопливую реку. Пока она трудилась, перемывая и без того чистые тарелки, так и не распаковав тонкие резиновые перчатки, а ведь год назад и представить было невозможно, чтобы она опустила голые руки в горячую мыльную воду, мысли, дурные мысли, одолевали ее. Виной тому были качели, слегка раскачивавшиеся под старым, почти облетевшим дубом. Это невинная картинка, оказалось последней каплей и дала волю чувствам, ведь Камерон, которому было всего 5 лет, как сейчас Келли, очень любил ярко раскрашенные качели в местном парке. Эва сутулилась над раковиной, её руки, опущенные в воду, сжались в кулаки, голова склонилась. Одинокая слезинка упала в раковину и вокруг разбежались едва заметные круги. Кэм, ее прекрасный малыш с золотистыми пшеничными волосами, чуть светлее, чем у отца, но с такими же удивительными голубыми глазами. Эва напряженно выпрямилась. Она должна остановиться. Она не может позволить, чтобы горе вновь нахлынуло на нее. Уже два месяца она не плакала на глазах близких, и сегодня, когда они готовятся к новой жизни, она не должна проявлять слабость. Лишь сильные успокоительные и чувство ответственности по отношению к семье она не могла позволить им тоже упасть духом, заставляли Эву сохранять видимость спокойствия. Безграничная любовь Гейба, Лоран и Келли помогла ей преодолеть самые трудные дни, по крайней мере, внешне это выглядело именно так. А теперь ей хотелось стать такой же сдержанной, как Гейб. научиться прятать горе глубоко внутри ведь она ни разу за всё время тяжких испытаний не видела, чтобы он смахнул слезинку, хотя случались моменты, когда Эва знала, он едва сдерживается, но она понимала, Гейб крепится ради неё и дочерей, прячет боль в себе, чтобы помочь семье перенести горечь утраты. Да, он сильный, но ведь в отличие от неё, он ни в чём не был виноват. Что-то на мгновение загородило свет. Странное движение отразилось в воде. Испугавшись, Эва вскинула голову. Снаружи под дождём появилась странная фигура в капюшоне. Глаза скрыты в тени, но они смотрели на неё через окно. Негромко вскрикнув от страха, Эва отступила на шаг назад.